Глава 11. В тот день, как Сергей Иванович приехал в Покровское, Левин находился в одном из своих самых мучительных дней. Было самое успешное рабочее время, когда во всём народе проявляется такое необыкновенное напряжение самопожертвования в труде, какое ни проявляется ни в каких других условиях жизни и которое высоко ценимо было бы, если бы люди, проявляющие эти качества, сами ценили бы их, если бы оно не повторялось каждый год и если бы последствия этого напряжения не были так просты. Скосить и сжать рожь и овёс и свести докосить луга, передвоить пар. обмолотить семена и посеять озимое. Всё это кажется просто и обыкновенно. А чтобы успеть сделать всё это, надо, чтобы от старого до малого все деревенские люди работали не переставая в эти 3-4 недели втрое больше, чем обыкновенно, питаясь квасом, луком и чёрным хлебом, молотя и возяс напы по ночам и отдавая сну не более 2-3 часов в сутки, и каждый год это делается по всей России. Проживая большую часть жизни в деревне и в близких сношениях с народом, Левин всегда в рабочую пору чувствовал, что это общее народное возбуждение сообщается и ему. С утра он ездил на первый посев ржи на овс, который возили в скирды, и, вернувшись домой к ставанию жены и своячницы, напился с ними кофею и ушёл пешком на хутор, где должны были пустить вновь установленную молотилку для приготовления семян. Целый день этот Левин, разговаривая с приказчиком и мужиками, и дома разговаривая с женой, с дольлиз, с детьми, её с тестем, думал об одном и одном, что занимало его в это время помимо хозяйственных забот, и во всём искал отношение к своему вопросу: что же я такое и где я и зачем я здесь. Стоя в холотке, вновь покрытый риги, С необсыпавшимся еще пахучим листом лещинового решетника, прижатого к облупленным свежим осиновым слегам соломенной крыши, Левин глядел то сквозь открытые ворота, в которых толклась и играла сухая и горькая пыль молодьбы, на освещенную горячим солнцем траву гумна и свежую солому, только что вынесенную из сарая. то на пестроголовых белогрудых ласточек, с присвистом влетавших под крышу и трепля крыльями, останавливавшихся в просветах ворот, то на народко пошипшейся в тёмной и пыльной риге, и думал странные мысли. Зачем всё это делается, думал он. Зачем я тут стою, заставляю их работать? Из чего они всё хлопочет и стараются показать при мне своё усердие? Из чего бьётся эта старуха матрёна, моя знакомая? Я лечил её, когда она пожари, на, на неё упала матица, думал он, глядя на худую бабу, которая, двигая граблями зерно, напряжённо ступала чёрно загорелыми босыми ногами по неровному, жёсткому току. Тогда она выздоровела, но не нынче, завтра через 10 лет её закопают, и ничего не останется ни от неё, ни от этой щагалихи в красной поньёве, которую таким ловким, нежным движением отбивает из микины колос. И её закопают. И пегово мерен этого очень скоро, думал он, глядя на тяжело носящую брюхом и часто дышащую раздутыми ноздрями лошадь, переступающую по убегающему из-под неё наклонному колесу. И её закопают. И Федота подавальщика с его курчавой, полной микиной бородой и прорванной на белом плече рубашкой закопают. А он разрывается напы и что-то командуют и кричит на баб, и быстрым движением поправляет ремень на маховом колесе, и главное, не только их, но меня закопают, и ничего не останется. К чему? Он думал это и вместе с тем глядел на часы, чтобы рассчесть, сколько обмолотят за час. Ему нужно было это знать, чтобы, судя по этому, задать урок на день. Скоро уж час, а только начали третью копну, подумал Левин. подошёл к подавальщику и перекрикивая грохот машины, сказал ему, чтоб он реже пускал. Помного подаёшь фидот. Видишь, запирается. От того не спора, разравнивай. Почерневший от липнувшей к потному лицу пыли фидот прокричал что-то в ответ, но всё делал не так, как хотелось Левину. Левин, подойдя к барабану, отстранил фидота и сам взялся подавать. Проработав до обеда Мужицкого, до которого уж оставалось недолго, он вместе с подавальщиком вышел из Риги и разговорился, остановившись подле сложенного на таку для семян аккуратного желтого скирда жатой ржи. Подавальщик был из дальней деревни, из той, в которой Левин прежде отдавал землю на артельном начале. Теперь она была отдана дворнику в наймы. Левин разговорился с подавальщиком Федотом об этой земле и спросил — Не возьмёт ли землю на будущий год Платон, богатый и хороший мужик той же деревни? Цена дорога, Платону не выручить, Константин Дмитрич отвечал мужик, выбирая колосья из потной пазухи. Да как же Кирилов выручает хметюхи? так презрительно назвал мужик дворника. Константин Дмитрич, как не выручить? Этот нажмёт, да своё выберет. Он христианина не пожалеет. А дядя Факаныч Так он звал старика Платона. Разве станет драть шкуру с человек? Где в долг, где испустят, Анна не доберёт тоже человека. Да зачем же он будет спускать? Да так, значит, люди разные. Один человек только для нужды своей живёт, хоть бы метюха, только брюхо набивает, а Факанч правдивый старик, он для души живёт, Бога помнит. Как? Бога помнит? Как? Для души живёт? Почти вскрикнул Левин. Известно как, по правде, по божью, ведь люди разные. Вот хоть вас взять, тоже не обидите человека. Да-да, прощай, проговорил Левин, задыхаясь от волнения, и, повернувшись, взял свою палку и быстро пошёл прочь к дому. Новое радостное чувство охватило Левина при словах мужика о том, что Факаныч живёт для души, по правде, по божью, неясные, но значительные мысли толпою, как будто вырвались откуда-то из-заперти, и все, стремясь к одной цели, закружились в его голове, ослепляя его своим светом.